Глава тридцать пятая. «Отэм, говори со мной», требовал грова, me, – требовал Гро, волоча меня, неспособную самостоятельно передвигаться вверх по лестнице. «Отэм!» «М-м-м-м-м», – промычала я в ответ. «Если расцеплю зубы и открою рот, то буду орать от боли, пока голос не потеряю. Господи, но если все типа к лучшему, то отчего же так больно?» В каждой мышце жгло микровзрывами. По венам будто и вовсе кислота с огнём вместо крови. Кости, суставы выкручивает, как если бы какой-то палач проверял их на прочность, всё усиливая степень напора. Было ли так же дьявольски плохо после того, самого первого судьбоносного свадебного укуса? Мне уже и подзабылось. Да и как сравнивать между смертельно больно и помираю от боли. Гро, внимание, предупредила идущая впереди Лии. Ребятки, не стоит. Мы не хотим драться со своими. И мы хорошие, просто нас не допоняли. Догадалась, что мы вышли уже в коридор и наткнулись там на очухавшихся молодых волков. Проморгалась В силе сдабиться хоть временного прояснения зрения. Ведь нужно будет как-то реагировать, хотя бы чтобы не мешаться под ногами в случае заварушки. Дорогу нам преградило шестеро волхов. Большинство из них пялилось на нас шокированно. Очевидно, и для привыкших к кровавым взаимодействиям бойцов мой вид был чем-то слишком набыли и явно настроенные сцепиться. «Мы просто пройдем, ладно?» Продолжала попытки договориться Ли. «Вы идите. Ее у нас прямой приказ не выпускать из здания ни в коем случае», отозвался один из парней. «Из-за стремительно возвращающегося багрового Марева перед глазами от боли, я вскоре могла с трудом различать всего лишь их силуэты». «Никто не смеет отдавать подобный приказ», Хрипло прорычал, привалившийся плечом к стене Гро, удерживая меня у своего бока. Она моя пара, значит, равна в правах с любой нашей женщиной, так что вольна уйти, когда вздумается. Она Гуева жена, возразил Упрямец, тогда как остальные стали неуверенно переглядываться. Похоже, не сильно-то парни и горели желанием драться со своими же. Те стал слаб глазами. Мой волк оттянул ворот моей. И так, почти превратившейся в кровавое лохмотье футболки. Ты видишь на ней ещё метки, кроме моей? Молодой волк подступил ближе, остальные тоже вытянули шеи, старательно всматриваясь, но не приближаясь. А на меня слова об исчезновении метки оказали странное действие. Начало ещё и трясти, как в лихорадке. Как будто и без этого не было достаточно плохо. Но ведь я видел, растерянно оглянулся на остальных самый упрямый. Мы ведь все видели, как же. Хотите сделать что-то полезное? Пойдите и вытащите на всеобщее обозрение тушу дохлого гуя. Вيلهлали и стала медленно продвигаться мимо них вперёд, а мы с грозою неё. Но так ведь не бывает, продолжил офигевать молодняк. «Как же так? Почему она жива?» Но хоть нападать не стали, и то хорошо. Чем ближе мы были к выходу, тем отчетливее слышался шум множества голосов. Поединок Сидмана и Кая, судя по всему, еще не закончился. «Это мне все произошедшее только что показалось едва ли не вечностью. На деле мы управились ведь в считанные минуты». Если тут положены какие-нибудь предварительные ритуалы, как перед человеческими громкими боксёрскими поединками, то вполне возможно, ещё и не начали. Пусть так, пожалуйста. Пусть хоть кто-то выберется из этого жуткого дерьма без ущерба хотя бы здоровью, если уж о прежней жизни и статусе в привычном обществе придётся забыть. Ли, тащи её в тачку и выезжайте за территорию. Я прикрою вас и помогу Индре вытащить Кая. Ли, ты достаточно сделала, возразил ей Гро. Не нарывайся на отлучение от клана. А типа я и так уже не нарвалась по полной, фыркнула она презрительно. Вот как знала же, что от тебя, Барби подлатая, будут проблемы. Чуяла ещё, когда Кай «Тогда к себе задницей вверх тащил!» «Кончай это!» — отдернул ее мой волх. «За братом я сам пойду, а вы к машине!» «Да с тебя сейчас толку!» «Две блин дохлятины, одна другой краше!» В лицо ударили солнечные лучи, так что мы явно покинули помещение. «И тут я ощутила нечто!» Словно какое-то сейсмическое сотрясение добавилось к общей лихорадочной дрожи, напоминая, мы на земле. Каждое слово требовало адских усилий. Шум толпы, скрытой ещё за углом здания, был пыткой. Что? никому никуда не надо идти. Выцедила яскво серванная в дохе и нащупала в кармане джинсов плоский камешек, что неизменно таскала с собой, как и обещала голиму. "Мвала, малыш, прикрой, не убивай никого". Размахнулась за ораф от этого усилия и кинула камень в сторону звука. Вот теперь всем тут станет не до выяснения отношений между собой, и не до меня игр уж точно. Земляной малыш великан мвал, а сейчас быстро всех помирит. Борьба с общим противником она такая. Почва под ногами дрогнула и всё. Вот на этом моим мучениям настал конец, потому что я отключилась. «Как же воняет! Почему от нее так несет гуем? Это нормально вообще? Раньше же этого не было. Или я просто не принюхивалась?» Бубнеж Ли был первым, что я услышала, очнувшись. «Как вы только это терпите, придурки! Давайте хоть окна откроем!» Судя по вибрации и звуку мотора, мы были в пути. Подо мной явно ощущалось живое тепло, выходит, я лежу на ком-то. Не смей. О ты вся мокрая от пота, грозно прикрикнул Гро прямо надо мной. И кончай уже гундеть, Ли. Это уже кай где-то у меня в ногах. Тебя вообще никто с нами не звал, сама навязалась. Да если бы не я, то у вас не было бы чёртовых доказательств. Судя по всему, девушка сидела за рулём. Нет бы спасибо, он мне сказал. «Пф, там везде камеры стоят, дура!» «И так бы все записалось, и нож твой никому не пригодился!» «Сам ты идиот!» «Тоже мне умник великий!» «А ничего более умного, чем вызвать старшего на поединок, не придумал!» «Отвали!» Я действовал по обстановке. «Тупица!» «Апсарой все мозги отшибла!» «Сучка злобная!» «Найди себе трахаря, может, подобреешь!» Господи, эти двое больше всего напоминали брата и сестру подросткового возраста, способны лаяться до бесконечности. Дети, прекратите ругаться. А это голос моей дражайшей свекрови. Семья в сборе. А до машины тебя с Индрой ктоволок, а до хлятина. Спасибо и заткнись, огрызнулся рыжий. Слушать тебя просто башка лопнет. «Заткнитесь оба, а...» Кое-как выдавила я. «О, мисс Гуева-вонючка очнулась!» Прокомментировала Ли. «Блин, ну и видок у вас всех троих! Полное заднее сидение гребаных рваных зомби! Как еще копы не тормознули!» «Отэм!» Гро аккуратно погладил меня по лицу. «Как ты? Пить? Лишь бы никого-нибудь сожрать!» Не промолчала Стервозина. Заткнись. Пошёл ты. Разлепив с трудом глаза, я увидела первым моего любимого, на чьих коленях лежала головой, дотронулась до его измождённого и израненного лица в ответ. И гро прижал мою ладонь к своей колючей щеке, устало прикрывая глаза. Мы живые, мы есть друг у друга. Перевела взгляд на Кая. У него вид, кто уже был изрядной потрепанности. Спасибо, прошептала ему и покосилась на двух женщин впереди. Мать близнецов Индра смотрела на меня полностью обернувшись. Либра сала краткие взгляды, отрываясь от дороги, и ни одна из них не глядела на меня злобно или с ненавистью. Теперь это выходит моя новая семья. Дечь, я судьба изменилась вместе с моей. Лёгкий всполох утешающей энергии внутри напомнил об ещё одном члене нашего странного семейства. Единственная, кого здесь не было это гуева самка. Я прислушивалась к себе со всей отчётливостью, понимая, что в собственном теле и сознании осталась совсем одна. Тело там, со льгола ей. Когда обещала ей выживание после смерти её самца, открыв доступ к некоему древнему знанию, или она сама забыла донести до меня, что не сможет или не захочет остаться. Узнаю я это хоть когда-нибудь. Как бы там ни было, меня вдруг затрясло в рыданиях. И чёрт его знает, это облегчение, что всё кончилось, и вот она я отем. Снова человек, каким и пришла на этот свет, или от внезапной огромной опустошённости в душе. Да уж, вот такие мы люди. Попробуй нас пойми.